Глава 5. Утро меня догнало и осветило заснеженную степь передо мной. Раньше мы старались не передвигаться по открытым пространствам, но теперь после высадки десанта Короны об этом можно не задумываться. Мой байк на высоте в полметра над землей пожирал километр за километром. Почему-то в душе поднималось ощущение чего-то неправильного. Вроде как нужно было не напрямую катить горам, а обойти по лесам открытый участок. Свое предвидение я не верил. Все неприятности происходили со мной, когда я их совсем не ожидал. На некоторых участках степи снег уже стаял, обнажив прошлогоднюю траву. Весна скоро. Я почти год провёл на этой планете. И тоже совсем не ожидал, что моя стажировка так затянется. Дерьмовый из меня предсказатель. Ближе к середине дня остановился на подсохшей полянке, достал припасённую еду, пока ещё обычную. Паёк буду есть попозже, когда обычные харчи закончатся. Перекусил, посидел спокойно, впитывая в себя тепло солнечного света. Благодать. Так и хочется всё бросить и остановить свой бег неизвестно куда и зачем. Ведь войну, по сути, уже выиграли. Выиграли. На планету высаживаются легионы короны. Можно было остаться на базе, дождаться своих и спокойно отправиться домой». Насиживать с младшим курсом последний год обучения в корпусе. Неприятно, но никуда от этого не денешься. Да и особо близких друзей на своем потоке я не завел. Все стремился прыгнуть выше головы. А как оказалось, большинство полученных знаний и умений мне никак не пригодилось. Воевать пришлось не мечом, а автоматом, минами и танками. Так, посидев и покопавшись в себе, я решил, что отдохнул. И двинулся дальше. к пряничным горам, к черепу и веревке. Неожиданно я увидел темную точку на горизонте. Моя чуйка вскрикнула «Вот оно!». Мысль приземлиться на склоне балки, спрятавшись от неизвестного, быстро ушла, когда я понял, что эта темная точка движется мне навстречу. Он или они увидели меня и приближались. Было бы неплохо, если это наши. Но чутье говорило «Нет, это не наши, и не надейся». Это враги, и враги, которые специально здесь караулят тебя. Выбрав ровный участок, покрытый прошлогодней травой, я остановился и выбрался из седла байка. Автоматически, непроизвольно, начал разминать мышцы и разогревать связки. Что-то внутри чувствовало. Это враг, и враг серьезный. Приблизившись, темная точка превратилась в синий флайер с золотым узором. И что, по мою голову отправили целое копье тьмы, Но нет. Плаер приземлился, из него вышел монах-воин в сопровождении перевязанного поверх обмундирования бойца и водителя, который явно не был соперником. Я достал из свертка с необходимыми вещами свой меч. Если бы монах хотел убить меня издали, он сделал бы это, не выходя из машины. А значит, хочет традиционного боя. Мой меч против его сабли. Но на всякий случай я расстегнул кобуру пистолета. Не доверяю конгилетам хоть убей. Не может быть так, что этот боец не приготовил Джокера в кармане. «Я знаю тебя. Я молился Кондери, и он подсказал, где тебя искать. Это ты убил младшего. Если об офицере вашей армии, то не факт, что я. Хотя нам ведь это не важно». Он отбросил в сторону ножны своей сабли и пошел на меня. «Отбросил? Это зря. Всегда полезно иметь в левой руке дополнительный клинок или хоть что-то. Я не стал пренебрегать этим правилом и достал боевой нож. Джен пугал меня этими бойцами. Теперь придется самому выяснить, насколько они хороши». Он яростно атаковал меня из верхней полусферы. Я отвел удар ножом и показал укол в корпус. Монах размашистым взмахом своего оружия попытался отбить укол, но я поднял острие выше его движения и и царапнул предплечье левой руки. Он просто не знал, что делать со своей левой рукой. Она мешала ему фехтовать со мной. Вернее, рубиться. Его сабля была предназначена для размашистых рубящих ударов. Ранка, даже не рана, но кровь пошла. И он это почувствовал. Не боль, смытая адреналином, а просто рука стала не так послушна и ощущение текущей крови. Отбросив ярость, монах собрался и начал действовать осторожнее. Насколько это вообще возможно с саблей? Пару раз он попытался отсушить мне руку резкими ударами, но я уводил свое оружие в сторону, менял позиции. После еще одного острого момента, когда он подумал, что я подставился и можно вскрыть мне грудную клетку, я провел еще один укол в грудь. Казалось бы, не глубоко, но на месте удара стала появляться розовая пена. Задел легкая. Теперь нужно было осторожничать, не подставляясь под его саблю. Если попасть под ее удар, можно превратиться в двух маленьких виков. Ее хватит, чтобы располовинить меня». Монах, чувствуя, что начинает выдыхаться, сложил пальцы левой руки в замысловатую фигуру и, резко взмахнув кистью, бросил знак в меня. Если бы я был простым фехтовальщиком, это убило бы меня на месте. Однако нас тоже учили применять магию в бою. Сначала я ушел с линии удара, потом по наитию бросил нож противника, и он вошел ему в шею, после чего отскочил назад. Бросок прошел очень хорошо, похоже, пробил ему артерию. Но даже если он при смерти, стоять рядом не стоит, но его может выкинуть какую-нибудь гадость. Тем временем монах упал на колени, обхватил нож руками и, поняв, что его лучше не доставать, «Просто приблизишь свою смерть на несколько мгновений?» прохрипел. «Ненавижу. Давайте его». Услышав это, я бросился ниц. И вовремя. Пока мы мерились силами с монахом, его свита вооружилась некими стволами, опознать их сходу я не мог. Но попасть под выстрел очень не хотелось. Упав, я не придумал ничего более умного, как зажечь перед оставшимися бойцами копья светляк, который теперь, благодаря помощи черепа, сиял, как маленькое солнце. Ослепив и сбив их с толку, я достал левой рукой пистолет и на нервах разрядил во врагов всю обойму. Мне ничего не угрожало. Серое небо вдруг стало приятным и ласковым, земля покрытая прошлогодней травой, теплой и мягкой. Как хорошо жить! Я лежал и наслаждался завоеванным правом жить. Искоса наблюдая за монахом, истекающим кровью. Мне совсем не хотелось выяснять, почему он меня ненавидит. Как ему боги подсказали, куда лететь. И вообще, кто он такой? Сейчас сдохнет, и я помородерствую в его машине. А может, вообще ее заберу, пристрою байк в кузове. Так гораздо приятнее путешествовать. А пока я жив. И наш командир преувеличил опасность монахов. что очень хорошо. Поднявшись, я даже не могу передать, что я почувствовал. Это было чувство полного удовлетворения и короткого отдыха. Я забрал у монаха саблю. Теперь она принадлежит мне по-любому. Я убил его в равном бою. И во сне он не сможет предъявлять мне претензий. Осмотрел трупы. Монах был ранен до встречи со мной трижды. Раны несерьезные... но явно мешали ему двигаться. Так что моя победа не так дорого стоит. Хотя любая победа – это победа. Собрав все интересное, я отправился к флагеру. Он был заправлен по максимуму. В нем находились запасы пищи, пайки, как у меня. И запас неких весьма дорогостоящих предметов из драгоценных металлов. Видимо, великий воин Темной Империи слегка помародерил, но, встретив меня... Не смог отказать себе в удовольствии меня прикончить. Почему? Я не знаю. Но его сабля мне пригодится. Теперь будет две. Флайер позволял принять на борт мой байк. И я его в нем закрепил. Меня беспокоило то, что флайер мог выдавать сигнал имперсов. Но он был эрмитским трофеем. Просто перекрашенным под имперское копье. В общем, я решил, что флаер лучше байка, и отправился дальше на нем. Я летел над степью. Ранняя весна еще не была заметна, разве что снег подтаял, умялся, но на впадинах еще лежали роскошные сугробы, слегка потемневшие разве что. Война проходила надо мной и вокруг меня. Здесь и сейчас не было ни имперцев, ни наших. Судя по карте в моей голове, до нужной точки добираться еще с час. Можно отдохнуть и спеть мою любимую, заунывную кочевую песенку типа «Маитенга, маитенга, маитенга». Шутка. Не знаю я таких песен. И с кочейниками никогда близко не общался. А может и придется в будущем, подумал я. Степь, покрытая бурой прошлогодней травой. Я на трофейном флайере. Впереди еще полчаса полета и упоение от победы над действительно сильным врагом. Такое сочетание чувств мне жизнь дарила редко. Надо бы насладиться им, но я гнал вперед, стремясь быстрее достичь своей цели. Вскоре передо мной появилась груда камней, в которой сложно было узнать вход в подземелье. Тем не менее, это был он. И мало того, вход был достаточно велик, чтобы загнать мой трофейный флаер. Просто камни были раскиданы так, что предположить здесь что-то помимо них было сложно. С первого взгляда каменный останется, развалившийся от времени. Но я-то знал, что черепу врать мне незачем, и довольно быстро нашел вход. Штольня была достаточно широка, и я решил максимально пройти на флаере. «Если оттуда что-то можно вывести...» Лучше, если мне придется меньше таскать самому. Машины в этом отношении очень удобны, вместительны, грузоподъемны и не требуют своей доли. Добравшись до зала где-то в полукилометре от входа, я все-таки решил оставить флайер здесь. Дальше проход сужался и была вероятность просто застрять. Можно было оставить и байк, но мысль о том, что везти гораздо легче, чем нести, победила благоразумие. Хотя, при здесь благоразумие? Огромная часть моего арсенала упакована в сумке байка, и лучше их иметь при себе. Медленно, не спеша и сканируя, я поехал вглубь подземелий, Пока они радовали меня своей пустотой, но постепенно на грани восприятия начал появляться какой-то ментальный шум. По моим ощущениям, я опустился уже на полкилометра, ну, может, на 150-200 метров, вглубь и на пару от входа. Какие существа могут здесь гнездиться? Чем они питаются? Впереди показалась развилка, и я оставил на ней свой байк. Ощущения точно не передавали, кого я встречу впереди, но было ощущение, что что-то мелкое и весьма агрессивное. Решившись, пошел по правому проходу. Микрокомпьютер в шлеме вычерчивал пройденный путь, и я не боялся заблудиться в подземелье. Сначала хотел достать меч, но, подумав, остановился на пистолете. Против мелкой живности он будет более удобен. Пройдя метров шестьдесят, увидел нечто похожее на сгусток тьмы, освещаемый сверху. Картина странная, но подойдя ближе, я понял, что вижу перепутанные сети паутины. А свет идет из колодца, который прорублен до поверхности земли, судя по всякому мусору, валяющемуся вокруг паутинного кокона. Вот чем они здесь питаются. Всем, что падает сверху. Или не всем. если вокруг валяется мусор. Остановившись, решил понаблюдать за тем, что меня ждет впереди. Ждал, пока не надоело. Оттуда ничего не желало показываться. Значит, нужно действовать самому. И пистолет, как и меч, здесь бессмыслен. А вот зажигательная граната вполне. Размахнувшись, бросил активированный сюрприз подальше в темноту. Радиус поражения у нее метров тридцать, да и паутина вроде должна хорошо гореть. После броска шевеления на мгновение стихли, но сразу возобновились, усилившись многократно. Обитатели паутины бросились пробовать на вкус мою гранату. Не думаю, что им понравится. Закрыв глаза ладонью, я переждал вспышку и посмотрел на дело рук своих. Паутина бодро горела, из нее вываливались жуки, полуобгоревшие и дезориентированные. Далее, вглубь штрека, все выгорело до жирной копоти или пепла. Дерьмо, здесь нужен огнемет, а у меня его нет. Зажигательных гранат не так уж и много. Если на сто метров катакомб тратить одну, хватит на пару километров. Но пройти посмотреть стоит. Сначала пришлось давить жуков сапогами и добавлять кончиком меча. Не хотелось оставлять эту агрессивную мелочь за спиной. Потом пошло сто метров выжженной поверхности. И снова на территорию, где жуки еще трепыхались. Ну так с сапогами их. Прошел еще метров пятьдесят. Паутины нет. Жуки трепыхаются на полу. Похоже, паутина хорошо горит. И пока эти твари не пришли в себя, стоит пройти как можно дальше. Так и пошел вперед, пачкая обувь, жучиной, слизью и помогая себе мечом. Слева от меня отходило пару проходов и справа один. Похоже, придется блуждать по этим подземельям, пока не найду нужный мне зал. Карты череп мне не предоставил. Да, похоже, и сам не знал. Дойдя до тупика, осмотрелся. Сундук в центре зала и пара мест в стенах вызывают подозрения. Чутье говорит, что там могут быть тайники. Что-то мне это напоминает. Как-то очень похоже на приключенческую литературу, где нужно преодолевать трудности, а затем получать свою награду именно в конце путешествия и во всяких тайниках. Вскрыл сундук. Но в нем лишь куча из левшего тряпья, часть из которого была шита золотой нитью. Но собирать это я не намерен. На дне подвеска. Едва заметил ее в хлопьях от рассыпавшейся в труху одежды. Подвеска интересная. Старая работа. Олень, в рогах которого кабошон. Камень в виде солнца. Буду считать, что это моя награда за пройденный путь. И за сражение с этими жуками. С тайниками поступил просто, не стал думать, как можно их вскрыть. Я ведь не герой романа. Сломал ударами кулака в латной перчатке. В одном было несколько старых монет, в другом пластинка, похожая на фишку для какой-то игры с непонятными рисунками. Причем даже не из драгоценных камней или металлов, просто кость. Но прочная. Может, тоже ценность. Череп мне ведь обещал сокровище. Значит, это тоже сокровище. Будет лежать у меня в коробочке среди странных артефактов прошлых компаний. Игрушкой для моих внуков. Вернувшись, решил исследовать правый проход. Некоторое время шел по сожженной паутине, давя жуков. Сапоги забрызгал их желтой слизью почти наполовину. Потом было небольшое пространство, где на полу лежала тронутая пыль, а спереди доносились какие-то повизгивания. Приготовив на всякий случай еще одну гранату, я дошел до поворота, где должно было начинаться нечто новое в этих катакомбах. Первое, что увидел, были залежи панцирей жуков, которых видел ранее. А впереди темнота. И те, кто этих жуков пожирает. Рисковать не хотелось, и я зашел к огонек и отправил его вперед. Сначала мне показалось, что там тоже паутина. Что-то толстоватые нити. В общем, непонятно, кто там орет. Зажигательная граната здесь не помешает. Я активировал ее и бросил вдаль. Вспыхнул огонь. Виск спереди резко усилился. Но паутина не загорелась. Зато навстречу мне хлынули обезьяны, похожие на мартышек. И тут мне пришлось резво двигаться, нанося удары мечом и стреляя их из пистолета. Эти твари были заметно больше жуков. Но было их поменьше. И мне с некоторым трудом, но удалось справиться с их волной. Если бы не доспехи, я был бы поцарапан и покусан, не более того. Но даже такого урона в самом начале моих поисков стоит избегать. В общем, я разобрался с атакой обезьян и пошел дальше. Пройдя мимо места, где взорвалась моя граната, подумал, что стоит вызвать еще одну атаку этих мартышек. Лучше разбираться с ними по очереди, группа за группой. Если их набежит по-настоящему много, затопчут своими маленькими лапками. Разорвут, несмотря на мою вооруженность и большую мощь, в сравнении с ними. Поэтому бросил еще одну зажигалку. Разобрался с набежавшими мартышками, прошел вперед. еще одна граната. После этого отошел назад. Отдышался и подумал. Здесь нужно работать по-другому, не рваться вперед. Обезьянки, если не умнее жуков, то более опасны. Их так просто не сожжешь. Но зажигательные гранаты и тут вполне приемлемы, но совсем не бесконечны. Несколько раз бросал вперед зажигалку, потом уничтожал волну обезьян. Так, пока не кончились гранаты. Пришлось возвращаться и пополнять боезапас. Перераспределил свои запасы в пользу зажигалок, пока они неплохо шли. Поставил сигналку и решил поспать. Ночью меня никто не беспокоил. С утра снова пошел разбираться с обезьянками, подумав решил не тратить на них зажигалки. Простые и осколочные должны действовать не хуже. Что и проверил позже. Твари выбегали на меня и легко уничтожались мечом и пистолетом. решив, что это тоже слишком просто для меня. Я подумал о трансформе. Эти противники для боевой шкуры не страшнее муравьев, а тренироваться нужно. Оставил все снаряжение, зажег над собой светляк и пошел в шкуре вперед. Шел как трактор, своими когтями разрывая все, что вижу вокруг. Обезьянки уже не рвались атаковать меня, пытались скрыться, но не успевали, как правило, разве что спрятались в щелях, до куда я не дотягивался. Ход шел с легким уклоном вперед, не разветляясь, что меня вполне устраивало. Чем меньше ответвлений, тем быстрее я разберусь с этим подземельем. Однако на каркал Очередной пустой зал с двумя проходами, уходящими под прямым углом к тому, к которым я шел изначально. Пойду направо. Есть такое правило для прохождения незнакомых лабиринтов. Всегда сворачивать в одну сторону. Если в первый раз повернул направо, поворачивай туда всякий раз. В принципе, мне с микрокомпьютером не грузит заблудиться. Даже если я выберу самый хаотичный способ прохождения подземелья. Карта выведет. Двинулся, как решил, по правому. Спустя метров пятьсот еще одна развилка. Правый проход ведет вниз. Подумав, я решил вернуться к байку. Проходы широкие. Пока можно двигаться и на нем. А живность вплоть до сюда я зачистил. Как и был, в шкуре побежал назад. Решил проверить выносливость в трансформе. Бегом добрался до своего средства передвижения часа за два. Устать не успел. Да и в своем обычном виде не успел бы запыхаться. Буду считать, что выносливость плюс-минус одинаковая. Снова надел экипировку, перекусил и с комфортом прикатил на место, где остановился. Время до сна еще оставалось. Решил проверить очередной правый проход. Шел вниз, пока не увидел, что дальше дорогу преграждает вода. Ничего живого и интересного по дороге не обнаружил. Дерьмо, придется понырять. Для очистки совести. Доспех решил пока не снимать. Проверю, что там. Если что-то зубастое, он мне хоть немного, но поможет. Поморщившись, полез в воду. Хорошо, что магический светляк прекрасно горит в воде. Его огонь материален. Вода дошла до подбородка. Кстати, не теплая водичка. Хорошо, что комбез герметичен. Внутрь не заливается». Нырнул и поплыл вперед, ожидая, что проход под водой так и будет продолжаться неизвестно сколько. Но ошибся в своих ожиданиях. Вскоре свод прохода исчез, я вплыл в некий зал. Поплыл вперед и неожиданно выплыл в подземном зале, не маленьком таком зале. Свет не достигал до его потолка и стен, они терялись в темноте. Влил в светляк побольше энергии, увидел потолок зала. Высоко, метрах в трёхстах от меня. И остров в условном центре зала. Решил посмотреть, что это такое. Вдруг огромная куча золотых монет. Хотя нет, золото бы сверкало. А вдруг оно просто присыпано пылью. Вот сейчас доплыву и... Доплыл. Остров состоял из смеси камней с черепками. Похоже, здесь расколотили продукцию целой мануфактуры по производству керамики. поднял один из черепков и понял, что сильно ошибся. Это были именно что черепки. Осколки черепов. Вон виден кусок верхней челюсти. Обломок черепа с глазницей. Золотом здесь не пахло. Пахло когда-то совершенным большим злодейством. Гикотомбой. Причем здесь были только черепа. Иных костей я не обнаружил. А камни очень похожи на специально обтесанные снаряды для пращников, Более-менее одинаковые, сработанные из тяжелого камня. Я сталкивался с прашниками, но не сталкивался с тем, чтобы кто-то заготавливал камни для них из таких труднообрабатываемых материалов. Обычно известняк, песчаник или глиняные снаряды. А тут что-то плотное и твердое. Были и просто обкатанные в прибое гальки округлой формы. Этот остров состоял из десятков, если не сотен, тысяч черепов. И, пожалуй, миллионов снарядов для пращи. Кому пришло в голову создать курган из голов вперемешку со снарядами для пращи, да еще и под землей? Странно это. И вряд ли кто-то сможет мне это объяснить. Разве что череп. Я пошел к центру, неловко переваливаясь на сыпучем острове. Добавил света своему фонарику, выхватив очертания всего острова. В центре увидел что-то вроде алтаря, направился к нему. Камень пятиугольной формы, покрытый вязью незнакомых символов. Никаких особых амманаций, либо не алтарь, либо за прошедшие века, тысячелетия, все давно растворилось в окружающем пространстве. Сделал снимки и надписи, достал свой нож, обухом постучал по камню. Обычный гранит, или базальт, или еще какая тяжелая порода. Такое обтесывать и наносить надписи примитивными инструментами «А какие были у ремесленников во времена господства прощи?» «Просто замаешься». Наклонился, взял один из камней. Нет, слишком тяжел он для камня. Ударил по нему ножом. Тускло блеснуло. «Металл! Очень тяжелый металл, и не свинец. Блеск не столь тусклый и тверже свинца, явно». «Странно. Похоже, что этот остров, может быть, и не гора золота, но стоит немало». Я не хочу раскатывать губу, но металл этих снарядов для прощи очень похож на платину. Или сплав ее с чем-то столь же тугоплавким. Нет, раскатывать губу не будем, просто прихватим отсюда пару десятков камней. Проанализирую на базе. Вернувшись к байку, я перекусил и улегся спать, не забыв поставить сигналку и приготовить оружие, хотя после обезьянок я и не встречал ничего живого, но не нравится мне это место. Там, где свалено столько черепов разумных и, возможно, такие богатства, стоит ожидать всего. Как ни странно, спал я хорошо. Череп посетил мой сон на минутку, сообщив, что из этого зала ведет путь к подземной реке, который мне совсем не нужен. Река проточила стену зала много после того, как его филактериус оточили в этом подземелье. Огруда черепов и металлических снарядов для прощи «Привет от времен царя Юбы». Тогда его империя исповедовала странный культ смерти. Когда умирали его воины, их головы аккуратно отделяли и вываривали до состояния голого черепа, а потом захоранивали в этом подземном зале. А снаряды для пращи, потому что прашники были привилегированными бойцами, и они сделаны из сплава разных металлов. И это так, вовсе не сокровище. «Да и зачем тебе вообще платина?» Ее даже, бывало, запрещали добывать, потому что фальшивомонетчики чеканили из нее фальшивые серебряные монеты. Где мне искать их филактерии, он подсказать не может, но явно не в этом подземном озере. Утром, проснувшись, я был в крайнем изумлении. Найти, походя, сотни тонн разных металлов, кстати, платины в том числе, и это мелочь, не заслуживающая внимания, Хотя во времена черепа, наверное, так и было. Промышленного применения эти металлы не имели никакого. Не то, что теперь. Не говорю о химии. Там платина, как катализатор, незаменима. Но в классической алхимии котел, покрытый платиновым напылением, ускоряет процессы и увеличивает выход продукта порой в разы. В общем, я нашел клад. Может, и не слишком большой, но, возможно, что больше, чем то, что я смогу заработать мечом. Мне хотелось рассмеяться в голос, но я искренне боялся, что мой смех будет не остановить, и он приведет меня к безумию. Я всю жизнь готовил себя к военной карьере. А карьеру собирателя и прожигателя жизни не хочешь впустить. Тоже интересно. Ладно, нашел. И промолчу. Не знаю, какие законы действуют на Ирме и к найденным кладам. Вдруг выдают почетную грамоту и благодарят от всего народа планеты. Я на это не согласен. Воевать и умирать могу, но быть ограбленным – нет, не хочу. Это мой пенсионный фонд. Позавтракав и приводя в порядок свое обмундирование, обнаружил, что купание не пошло на пользу комбезу и доспехам. Оно не повредило им, но внешний вид испортило. Пришлось почистить. После чего поехал к развилке проверять следующий ход. В отличие от проверенного мною, он не понижался, но также на некотором протяжении был пуст. Пройдя метров 300 от входа, я вдруг почувствовал, что у меня начала побаливать голова и подавливать в висках. Еще 100 метров, и это чувство стало трудно игнорировать. В какой-то момент я покачнулся, оперся о стену прохода и почувствовал резкий укол боли в висках. На перчатке оказалось что-то. Посмотрев на нее, я обнаружил, что опершися о стену прохода, Раздавил несколько насекомых, которые сидели на стенах, маскируясь под трещины в камне. Проведя рукой по стене, я раздавил с пару десятков этих тварей, получив новый укол боли в виски. О, дерьмо! Мелкие твари, состоящие из маленьких палочек, но большие искусники в области ментального воздействия. Развернувшись, пошел назад и сразу почувствовал усиление воздействия на мозг. Мелкие твари не хотели выпускать меня из своих ментальных коготков. Но сами напросились. Я снял две зажигательные гранаты, активировал их и бросил одну вперед, а другую назад. Две вспышки и тысячи мелких тварей превратились в пар. При этом, кстати, я не почувствовал никаких ментальных ударов. Видимо, они не успевали почувствовать угрозы и нанести удар по моему мозгу. Вернувшись к своему байку, я присел, опершись спиной на него. И как мне бороться с этой новой угрозой? Только зажигательные гранаты. Или огнемет, которого у меня нет. Пришлось пораскинуть мозгами, рассматривая мой арсенал, захваченный с базы. Большой, разнообразный. Но не на все случаи жизни. Прилег, бросив сигналку на всякий случай. Специально ввел в нее приближение этих мелких тварей. Вдруг они решат атаковать, выбравшись из своих обычных мест, чтобы схарчить меня. Любое изменение ментального фона – сигнал пробуждения. Ночью снова пообщался с Черепом, пожаловался на этих мелких тварей. Нет у меня нормального способа борьбы с ними. Только термитные гранаты, но их не так уж и много. «А тебе нужно куда-то спешить?» – спросил Череп. Наверху корона постепенно уничтожает или берет в плен войска конгеретов. Туда спешить не нужно, там все сделают и без тебя. А эти червячки – прекрасный природный тренажер. Приближаешься к ним на расстояние, с которого они не смогут тебя атаковать, а это, судя по всему, метров пять от их колонии, медитируешь и развиваешь свою способность к противостоянию ментальным атакам. Надолго задерживаться с этим не стоит, но дней пять вполне можно потратить. потом пригодится. Дерьмовый совет, но правильный. Сажусь в месте, где давление на мозги уже существенное. Медитирую. Потом иду есть. Аппетит после этого зверский. Отдыхаю, если нужно, потом повторяю. И так день за днем. Интересно, что творится наверху, но пока меня это не касается. Я занят. Несколько дней поднимал свою ментальную защиту. Потом мне это надоело, и термическими гранатами я продолжил путь через владение этих насекомых. Зажигалок осталось маловато, но мне в голову пришла запоздалая мысль. В принципе, я мог бы выжигать насекомых своим магическим огнем. Не так эффективно, но без расхода боеприпасов. Хорошие мысли всегда приходят опосля. Планида такая... Дальше по этому проходу ничего опасного мне не встретилось, если не считать какие-то уплотнения воздуха, крутящиеся вокруг меня. Если они и старались нанести мне вред, я его не почувствовал и не реагировал на них. В конце прохода традиционно зал, где стояли стеллажи с чем-то вроде одежды, превратившейся в кучу мусора. Покопавшись в ней, нашел еще несколько старых монет, печатей, видимо, они скрепляли давно сгнившие документы, пару амулетов. Пойдет все это по разряду сокровищ. В одной из стен почувствовал тайник, взломал его и нашел проход в еще одну залу. Там стояло несколько столов, прекрасно сохранившихся, на которых лежали клинки, одни кинжалы, но сделанные очень хорошо. Просто великолепно. Я не мог их оставить здесь. Тем более, что мои запасы постепенно сокращаются. Я расходую пищу и в основном гранаты. Это плохо, но отчасти смогу заменить оружие магией, о чем стоило бы подумать раньше. Упаковав клинки, снова возвращаюсь к развилке, и вновь правое отвлетление. Иду по коридору, в котором неожиданно много пыли. Загерметизировал комбез, не желая дышать этой гадостью. Опять ничего живого. Живое было здесь несколько веков назад, сохранились пустые хитиновые оболочки, Может быть, 500 лет назад по этому проходу было крайне опасно идти, но не теперь. Снова развилка, метров 300 по коридору и... ба Совсем неожиданные враги. Скелеты с горящими зеленым огнем глазницами. Типичное творение некромантии. Первые скопления вообще не могут нанести мне урон, у них даже оружия нет. Прохожу сквозь них, как раскаленный нож через масло, почти лениво помахивая мечом. Развалив очередную группу, вдруг останавливаюсь. Что-то в них не так. Но что? Пытаясь вспомнить, копаюсь в памяти. Нет, явно я что-то заметил, но не придал этому значения, и вот только теперь почувствовал, что это может быть важным. Поднимаю одну из бедренных костей, гляжу на срез, понимаю. Вот оно. Кость должна быть полой, а тут сплошной массив. Да и не похож материал, из которого сделаны эти скелеты, на кость. Кость должна крошиться от удара меча, а не разрубаться. Что-то более мягкое, чем кость. И не некромантия это, а нечто похожее на големостроение. Просто големы сделаны в виде человеческого костяка. Оригинально. А энергетический элемент должен быть в черепе. Единственный закрытый и непросматриваемый объем. Или в одном из позвонков. Беру череп и ударом меча разделяю на две половинки. Да, был бы настоящим, раскололся бы. Внутри паутинка из металлических нитей, в центре которой темный коричневый кристалл. Достав его, почувствовал в нем силу. Стихийную силу. Думаю, сила Земли. Макс, создавший это безобразие, создал плетение схему построения скелета, добавил плетение аккумулятор и насос, собирающий силу из окружающего пространства. И под землей эти скелеты сами собой собирались, а при появлении нарушителя, то и меня, атаковали в соответствии с программой. Как воины они полное дерьмо, но, возможно, там есть не только программа охраны. а если нет, можно купить у мага соответствующего направления апгрейд до работников. Шахтеров, к примеру. И мне эти кристаллики пригодятся. Пошел назад, разрубая черепа и собирая кристаллы. Место занимают немного, а пользу принести могут. В крайнем случае продам. Уже две полезности нашел в этом подземелье. Металлические снаряды для прощи, которые нужно проанализировать в лаборатории, В зависимости от химического состава сплава, это может быть сокровищницей или просто неплохим заработком. И вот эти кристаллики. Дальше я начал экспериментировать. К примеру, отрубал очередному голему руку и смотрел, как он будет действовать. И как будут реагировать остальные члены группы. После получения повреждения, скелет на пару секунд замирал, управляющая программа анализировала повреждение. Потом снова атаковал. На других членов группы это не производило никакого впечатления. Кстати, в группах было от 4 до 15 автоматов. Если же я отрубал вторую руку, Голем спокойно отходил от меня и агрессии не проявлял. Видимо, управляющее плетение приходило к решению, что объект нефункционален, и переходило к запуску восстановления объекта. Если же я уничтожал более половины группы, оставшиеся теряли агрессивность и были готовы пропустить меня дальше без боя. Но мне нужны их кристаллы. Точно, это не войны. Это рабочие, оборонительная программа второстепенная. Нет, мне их кристаллы нужны. Так я сначала экспериментировал, а потом мне это надоело. И я просто разрубал черепушки скелетов и добывал свои... Да, уже мои. Кристаллы. Рутина. Набрав по две сотни, перешел на новый этап. У скелетов в руках появились ржавые кирки. Это уже какое-никакое, а оружие. У некоторых были лопаты или просто обломки деревянных ручек. Были обои ручные бойцы. В одной руке у них было зубило, в общем, такой металлический колышек, а в другой молот. Тем не менее, бойцы из этих големов были столь же никудышные, как и из первых. А вот камешки в их черепах были другие, посветлее. Пришлось распотронить рацион. В одну упаковку засыпал камешки первого типа, в другую второго. Так, в режиме добычи полезных... Эм, эм, ископаемых, перебил големов рабочих более высокого уровня. Потом появились смешанные группы. Рабочие особи и големы, вооруженные ржавыми мечами, копьями, подчас даже без наконечников, дубинами. Группы стали побольше, до 50 особей. Скелеты с оружием похожи чистые бойцы, но очень слабые. Обладали кристалликами, похожими на мутное синее стекло. Тоже пригодятся. Только сначала стоит подогнать поближе свой байк и вообще там, где можно передвигаться на нем. Перестраховка пока излишняя, сильных противников нет. В случае чего успею соскочить и принять бой. Снова пробежка по лабиринту и поездка с ветерком по исследованной части подземелья. Упаковки от пайков не стоит выкидывать. Могут пригодиться, подумал я, собрав деревянные обломки оружия скелетов и устроив уютный костерок. Перекусил и завалился спать. Ночью меня пару раз будили группы скелетов, выходящие к сигналке. Я вставал, быстро их успокаивал и снова ложился спать. «Интересно, что там наверху?» На этот вопрос мне ответил веревка. «Нормально все там. Ваши устроили конгилетом веселый праздник. Кто не спрятался, я не виноват, а кто не вышел по моей просьбе, уйдут к своим богам быстро и почти безболезненно. Имперцы сдаются в плен пачками». Вот только непонятно, что будут с ними делать. Такими дампами в плен возьмут больше врагов, чем на планете осталось население. Получится казус. Враг разбит, но планета в его руках. Да, странная ситуация. Но этот вопрос не на нашу зарплату. Пусть думают те, кому платят за решение от таких проблем. А в космосе как обстоят дела? Туда я не достаю, не вижу, что происходит. Но Чем говорит, что все в порядке, имперцы уже проиграли. Только не хотят согласиться с этим. Наверное, надеются на то, что придет подкрепление. В чем я сомневаюсь. Хотели бы прислать, прислали до того, как их флот практически уничтожили. Слушай, такой вопрос. Не можешь определить, я хоть приближаюсь к вам или брожу в стороне? Нет, это, брат, не ко мне. Я что... Простой солдат. Ага. Простой солдат. Простой легат, думается. Может быть, может быть. Ты пока спи отдыхай. Вот найдешь нас, поговорим серьезно. Проснувшись, я подумал, что угадал. Как не прибедняется веревка, не катит он на простого рубаку. Командир и не маленький. И может, назвав его легатом, я угадал в меньшую сторону. Возможно, он легатов вел в бой. Все возможно с этим старым хитрым личем. Утром двинулся дальше. Подъезжал к очередной толпе големов, оперативно разбирался с ними, собирал трофеи и ехал дальше. В какой-то момент решил, что мечом я и так владею неплохо. Стал бить их магией, которую нужно осваивать. Проще всего разбирать скелетов было воздушными лезвиями, чем я и занимался. Потом произошло очередное улучшение солдат. Оружие стало более совершенным. На некоторых появилась экипировка и защита. Тут я задумался. Нет, эти камешки очень хороший приз. Но медленное продвижение вперед стало доставать. Так я никогда не пройду этот участок подземелья. Отдохнув, посидев спокойно, решил, от чего я, собственно, теряю. Кроме времени ничего. Даже боеприпасы не трачу. Зато с магией с каждым разом получается все лучше. Учусь контролировать вливаемую в заклятие силу. Стоит попробовать, кроме банальных лезвий, другие плетения. Успокоившись, поехал дальше. Начал скелетов нанизывать на каменный шип, что потребовало от меня большего внимания. Чуть опоздал, и скелет убежал из зоны поражения. Кстати, появились лучники и прашники. Правда, камни, которые они кидали, были обычными. Решив, что каменная дождь вовсе не будет полезным моему байку, немного сменил тактику. Доезжал на нем до очередной группы, пока они меня не заметили. Там оставлял машинку и шел разбираться пешком. Тем временем солдаты стали уже серьезно экипированными бойцами. Имели неплохую броню и оружие. Некоторые экземпляры были даже весьма ничего. Стрелки начали доставлять неприятности. Поняв, что мое продвижение замедляется, перешел к трансформе, в которой скелеты были для меня совсем не врагами. Свою мегасаблю даже не стал доставать, обходился когтями. Последний уровень – появление рабочих с необычными инструментами, а с угольниками – уровнем или отвесом. И големов-магов. Неприятные звари, но не в трансформе. Моя толстая шкура и реакция делали их практически безопасными. Не мальчиками для битья. Несколько раз они меня весьма чувствительно задели, однако пройти их оказалось не слишком сложно. Похоже, мастер-маг, строивший защиту неизвестно чего, пока рассчитывал на обычных людей. Хотя я и в обычном виде смог бы их пройти, просто потратил бы много больше времени. Чего мне очень не хотелось. И так провозился с ними шесть дней. Зато набрал почти три тысячи кристаллов, которые могут мне очень пригодиться. Прихватил несколько интересных образцов оружия, сделанного из незнакомого металла или сплава, доспехи и инструменты. Под конец у скелетов были вполне достойные образцы. Мог бы, все отсюда вывез. А может и вывезу. Плайер загоню и соберу все, что понравится». Остановившись перед последним препятствием в этой части подземелья, комнатой, где находился главный приз, я решил хорошо отдохнуть. Снова набрал дерево из рукояти и оружия и орудий скелетов. Заодно по наитию бросил в огонь одну из костей. Она прекрасно горела, без дыма и неприятного запаха. «Вот идиот, можно было попробовать это гораздо раньше». Впереди был зал, из которого на пол штольни ложились отблески изумрудного свечения. Достал зеркало на длинной ручке. Здесь, на Ирме, подсмотрел такое устройство. И заглянул в зал. Ожидал увидеть там короля скелетов. Но вместо него в зале постоянно перемещалось нечто, похожее на насекомое, созданное из переплетения костей. Множество конечностей лап, жвалы, хватательные конечности. Придется в трансформе брать свою мегасаблю и, ускорившись до предела, рубить эту тварь, избегая его охваталок. Стоп. Я что, идиот? Саблей бросаться на этот ужас? Совсем голова думать перестала. Чуть не пошел по шаблонному пути. А зажигалки мне на что? Кости его должны гореть не хуже, чем у скелетов. Активировав гранату, на мгновение высунулся и метнул ее в этот насекомоподобный ужас. В зале полыхнуло, шорох и скрежет из зала усилились на порядок. Видимо, голем начал двигаться гораздо быстрее. Заглянул с помощью зеркала. Почти облом. Ожидал, что он весь займется пламенем, но загорелись только обломанные конечности. Видимо, пока они сохраняют целостность, от огня они защищены. Ну, не проблема». Одну за другой бросил в зал три осколочные гранаты, потом еще одну зажигалку. Дело пошло. Почти половина голема загорелась. «Подожду. Пусть немного погорит. Может, этого хватит». Но спустя минут десять огонь начал гаснуть. Снова добавил осколочных гранат и еще одну зажигательную. На этот раз огонь охватил тварь почти полностью. Не удержался, добавил еще пару оборонительных гранат и еще одну зажигалку. Тварь металась по залу, от этого огонь только разгорался. Прогорали конечности, и от тела отделялись другие костяные сегменты, заменяя их. Нет, так дело не пойдет. Он постепенно теряет массу и объем. Так скоро сможет выйти из зала в тоннель. Сходиться с ним в рукопашную мне совсем не хочется – но на всякий случай приготовился, достав свою саблю и сняв доспех. Снова добавил несколько разрывных и зажигалок. По залу теперь метался сгусток огня, перемещающийся и на пылающих конечностях. Теперь уж точно не потухнет. Из зала уже ощутимо тянуло жаром. Неплохой такой костерок я тут развел. Кстати, а можно же и магии добавить. Уже горящий огонь раздуть больше. Сил для этого нужно гораздо меньше, чем просто проявить такой же поток огня. Я добавил плетение огненной стихии, не боевое, чаще применяемое для разжигания огня, но влил в него гораздо больше силы. Огонь стал белым, температура его явно увеличилась. А что помогает огню заняться? Воздух. Добавил вихрь воздушной стихии. Огонь загудел, из зала пыхнуло, как из доменной печи. Пришлось отойти подальше. На этом я свои эксперименты прекратил. Сочетание магии с технологией дает такие неожиданные эффекты. Сделаем зарубку в памяти. Одно может усиливать другое многократно. Не стоит зацикливаться на чем-то одном. Всегда стоит искать способы совместить разные подходы. Нет, по-любому. Это моя стажировка – уникальная школа. Мне повезло. если я еще смогу выбраться живым из этого подземелья. Пока испытания были мне по плечу. Но что может быть дальше? Так я размышлял, отирая пот с лица. Тем временем тварь стала двигаться совсем уж медленно. Да и усохла раз в десять. Я, подумав, окатил ее потоком воды. Клубы пара затянули весь зал. Новым порывом воздуха я вытянул его в туннель. Почти присмиревший голем с трудом передвигался. Кое-где еще на его костяной плоти горели язычки пламени. Решившись, вошел в зал и мечом начал разделывать его на кусочки. На очередном ударе я, видимо, нанес ему критическое повреждение, и голем замер. Черепа у него не было, я постепенно ударами меча начал его разбирать на части. Нашел большой кристалл, светящийся внутренним светом, почти прозрачный зеленый камень. С этим придется разбираться. Кроме кристалла, обнаружил несколько запаянных стеклянных шаров, на две трети заполненных тягучей, темной, аполлисцирующей жидкостью. Тоже буду разбираться потом. Осмотрелся в зале. Какая-то куча непонятных предметов, больше похожая на истлевшее тряпье, валялась в левом углу. И я направился к ней. Подойдя, начал кончиком меча ковыряться в ней, надеясь найти там что-то полезное. Вдруг эти ошметки начали шустро собираться в какую-то фигуру, а у меня в затылке заломило от ощущения очень близкой опасности. Мечом с этими ошметками бороться нелепо. Я вытянул вперед левую руку и окатил их струей огня. «Идиот! Только что здесь горело все!» Тварь из ошметков начала собираться в структуру, похожую на полка, Тут или очень быстро бежать, или... Я отказался от огня и начал замораживать эти ошмётки. Они стали собираться в паука медленнее. А потом, покрывшись изморосью, остановились. Только совсем внизу, где шло тепло от пола зала, ошмётки ещё шевелились. Добавив холода, я заморозил это в конец. Чувство опасности отступило, но не исчезло. Снова кончиком меча я расколол сформировавшуюся фигуру и из центра ее достал еще один кристалл. Основа создания этого голема из непонятного дерьма. Главное, я его забрал. И опасность мне от этого уже не грозит. Чувство опасности успокоилось. Оглядел зал. Есть тайник. Один. Подошел и врезал по нему кулаком. И взвыл. Одно дело бить в перчатки доспеха, а другое, ошалев от пережитого страха, ударить голой рукой. Но умудрился проломить дверцу. Внутри была книга. Неизвестно, сколько прошло времени с ее захоронения здесь, но сохранилась она неплохо. Несколько артефактов, похожих на амулеты. А может, на основы для необычных големов. Кожаный кошель с монетами. Очень мелкими золотыми монетами. Очень мелкими. Диаметром с 3-4 миллиметра. Не сталкивался с такими никогда. Вообще, это подземелье, если бы не всякие гадости, рай для археолога или любителя сокровищ. Только опасный рай. Если бы не реакция, эта тварь из ошметков явно разобрала бы меня на составные части. Самое главное, ведь уже после того, как победил главного в этой части лабиринта, расслабился. И на тебе, гораздо более опасная тварь. «Если бы не сжигал босса подземелья, не сообразил бы морозить эту тварь. А чувство опасности говорит однозначно. Оно бы меня схарчило. Определенно. Ладно, побоялись, идем дальше». Проезжая мимо последней партии скелетов, подобрал самые интересные экземпляры оружия. А потом плюнул на все и отправился за флайером. Подогнав, загрузил его оружием, доспехами и орудиями труда. Не мог просто так оставить их здесь. После чего также на флаере полетел дальше. Сворачивая всегда направо, постепенно строил карту подземелий. Наткнувшись опять на паутину с жуками, не стал жечь ее гранатами, а пошел разбираться с ними магией. И сапогами, давя обожженных тварей. Нашел еще пару тайников с оружием и непонятными предметами быта или религиозных отправлений. Дальше вновь отправился на флаере, Повернул пару раз в пустые тоннели. Ничего и никого. Вдруг вокруг моего флаера затрепетали ленты с вышитыми схематичными изображениями Аиста. «Нужно открыть флаер, Нужно показать себя. Ведь за мной идут мои бойцы. Пройти всю империю, разбить алиранов, затем биться с серксами». «Они плохой враг, тяжелый. Боевые слоны. Вгрызаться нашей сталью в одного за другим. А империя не дает пойти вперед и наступить нашим сапогом на шею изнеженных восточных аристократов. Ведь мы можем их поставить на колени вместе с единорогом, быком и кабаном. Надо просто давить шаг за шагом». «Дерьмо. Что за видение?» Я закрыл флаер, а потом остановился и медленно пошел назад. Это ментальное воздействие. Мне внушают, что я древний военачальник, который с победой вернулся недовольный тем, что ему не дали раздавить врага. Возвращаясь и удерживая свое сознание силой воли, нашел серебряное изображение быка, единорога, кабана и аиста, а чуть в стороне жаворонка, раздавленного сапогом. Положил их все в металлическую емкость. Металл прекрасно экранирует ментальное воздействие. Странные штуки. Только здесь мне лаборатория базы не поможет. Или череп, или дома специалиста искать. Странные штучки. Интересные штучки. Не лабиринт, а сокровищница. Не соврал череп. Но полетели дальше. Пара залов, незащищаемые никем. Снова книги, амулеты, кристаллы, похожие на управляющие модули големов. Фигурки, изображающие насекомых и животных. Крайне интересно. Летим дальше. В очередном тоннеле я увидел свет в конце, очень похожий на дневной. Еще один выход. Странно, по ощущениям я глубоко под землей. Да и компьютер говорит, что надо мной более 700 метров породы. Глубокий каньон. Вроде на карте я такого не видел. Опустив флайер метрах в двухстах от конца тоннеля, пошел дальше пешком. В одной руке меч, в другой пистолет. Опасности не ощущаю, но недавно чувства меня уже подвели. Вышел из тоннеля, оказался на поляне, окруженной обветшалой стеной. Из калитки вышел пожилой мужчина в доспехе, сделанном, как мне показалось, из хитина. В руке обнаженный меч, в обманчивой стойке. Кончик опущен к земле. Хороший боец быстрым движением из этого положения легко вскроет брюхо бестолковому врагу. Невольно сменил положение своего оружия и встал в полоборота к нему. Двигается мужик не очень хорошо. Похоже на болезнь суставов или старое, плохо залеченное ранение. Но это ничего не говорит о его умении обращаться с мечом в бою. Как говорили наставники главные ноги. Но все относительно. Если человек... Осознает свои слабости. Он может сильно удивить противника. Ты это куда намылился, парень? Язык знакомый, но не ермитский. Учил когда-то. Диалект необычный. А что, куда я вышел? да, А куда направлялся сам? И что ему ответить? Бродил по подземелью, искал знакомых личей? Случайно сюда попал. Вообще по подземелью ходил. Кое-что найти в нем нужно. Вот как. Возвращайся лучше в свое подземелье. Мы здесь не любим тех, кто из этого прохода в наш мир приходит. Очень не любим. И в тебя сейчас десяток из арбалетов целится. Врет, старик. Никого тут нет. Не чувствую никого, кроме него. Мне ваш мир пока не очень нужен. Но врать в твоем возрасте нехорошо. Один ты здесь. А откуда знаешь? Нет, разговор не в то русло пошел. Мне действительно здесь ничего не нужно. Ладно, спасибо за совет, пойду. Но стену вы бы укрепили и еще воинов выделили в помощь тебе, если так не любите пришельцев из этого прохода. Иди, иди, и не возвращайся лучше. Я сегодня добрый, в вду и прибить могу. Прибивал-ка, дед, у тебя уже того, отсохло. На отдых пора тебе. Сказал я и устыдился. Чего деду хамлю? Тот явно обиделся. Взгляд из полдобья. Извини, старик, вырвалось. Не хотел. Сам понимаешь, в этом подземелье не сахар. Всякие твари есть. Не знаешь, откуда взялись? Как не знать? Кого наши маги для обороны поцелили? Кто сам завелся от сырости? Через это подземелье в разные миры попасть можно. Очень недобрые. Оттуда и твари. Плохое место ты выбрал для прогулок. Не я выбрал, меня выбрали. Ладно, бывай. Я развернулся и пошел к Флэеру. Там развернул его и полетел к повороту в новый участок лабиринта. Интересное место этот лабиринт. Зря не спросил у деда, что за мир, может, там и до дома недалеко. А с другой стороны, похоже, на Ирме заварушка идет к завершению, если десант высадился. Да и личей найти надо. И своих бросать не хочется. Мелочи пообещал помощь и защиту до совершеннолетия. Вот ведь только почувствовал, что сам себе хозяин, нет надо мной отцов-командиров, как образовались иные обязанности, другие сковывающие твою свободу узы. Свернул снова направо. Тоннель с каждым метром приобретал все более ухоженный вид. Через полторы сотни метров не осталось даже вездесущей пыли. Кажется, протереть пол платком белоснежным? Ни пылинки не будет на нем. Убираются здесь регулярно, что ли? И камень чудной, весь синий, в разводах белесых. И кажется, что они движутся. От движения флайера возникает такое ощущение, что ли? Вдруг засвербело чувство опасности. Смотрю по ходу движения и вижу, что пол тоннеля начал вздуваться бугорком. Да это не пол. Это жидкость тягучая, из которой пытается подняться что-то явно угрожающее мне. Копьё тьмы, к счастью, прихватила из трофея в боевой флаер, вооружённый импульсным орудием. Сбросил с головы свой шлем, нажал на кнопку, из лючка вывалился шлем оператора. Быстро надел его. На глаза линзы, управление орудием, движение головы и зрачков. На ручке управления удобная кнопка пуска. Можно и настроить выстрел на моргание, но времени нет. Перекрестие прицела на бугорок. На том открылись огромные удлиненные глаза. Еще более темный на темно-синем провал пасти. Огонь! Бугорок расплескался. А дальше по поверхности тоннеля еще несколько. Пошло. Прицелился, вдавил кнопку. Прицелился, выстрелил. И снова, снова... «Снова!» Над некоторыми пролетал, не успевая выстрелить. Буду разбираться с ними на обратном пути, если он будет. Лайер вооружен еще двумя ракетами. Главное, есть ли они в наличии?» Скосил глаза на статус систем вооружения. «Есть!» «Обе и готовы!» Сбросил прикрывающую кнопку пуска крышечку, защиту от несанкционированного пуска и одновременно команда на активацию ракетного вооружения. В конце тоннеля очень может быть зал, в котором самый серьезный враг, как это было раньше. Вот для него я приготовил ракеты. Все приготовления идут вторым потоком сознания, основное занято прицеливанием и стрельбой. Чем больше я перевью сейчас, тем меньше врагов на обратном пути, который обязательно будет. Чувство опасности, как постоянно горящая красная лампа, сияет где-то в затылке. Изредка ее сияние прорывается через массив мозга и заливает багровым глаза. Некоторые бугорки впереди выросли уже до половины высоты тоннеля. Приходится маневрировать и огнем из орудия расплескивать только самые высокие из них. Тут спокойная часть тоннеля. И впереди, наконец, зал, где вздувается мегабугор. Белые сияющие глаза, огромный рот, в который мой флайер войдет и еще место останется. Куда ракеты? В рот или глаза? А будь что будет, в глаза. Наведение, кнопка, огненная стрела летит вперед. Повторение, и с опозданием на полсекунды, вторая. Сдвоенный взрыв, в стороны разлетаются брызги, и мой флаер влетает в зал. Я тут же закладываю поворот и начинаю полосовать это создание безумных магов или безумной природы импульсами из орудия. Заканчивая первый круг, понимаю, что это уже лишнее. Бугор неравномерно оседает и проваливается в жидкость, замещающую пол. Черт, самое мощное оружие моего флайера я использовал. И не стоит жалеть об этом. Хорошо еще, что столкнулся с этим монахом-имперцем. На байке я не добрался бы и до этого зала. Бугор осел окончательно, и по жидкости пошла волна. Она явно замерзла, подалась измерзью. Стала твердой. Я завис. Снял шлем оператора. Изнутри он был мокрым. Открыл дверцу, нашарил на полу смятую банку из-под какого-то напитка и бросил ее на пол. Банка с характерным стуком покатилась по ставшему твердым полу. Вроде можно выходить. Приземлился осторожно, готовый в любой момент поднять флайер в воздух. Нормально, есть контакт. Спустился вниз. Под ногами твердый пол. Может, жидкость эти сами бугорки и есть? Да неважно. Теперь нужно уничтожить те, что я пропустил по пути сюда. А их там... Дах... как говорил Шано. В смысле, много. Посмотрел на вход в зал. Нет, твари сюда не лезут, но там их очень много. Чуть ли не стеной стоят. Кстати, раз уж добрался сюда, нужно разобраться, что мне дадут в качестве бонуса за такую, даже не знаю, как это назвать, такое приключение. На перегонки со смертью. На месте, где была тварь, ничего не осталось. воплотилась тварь без остатка. Ну и не очень-то и хотелось. Осмотрим стены. Тот же противный узор. Темно-синий с белесыми разводами. Поднял банку. Бросил в стену. Стук как твердое. Теперь приступим к осмотру. Тайник. Один. Удар кулаком держится. Прочный. Удар плечом тоже. Подорвать его что ли? Достал плазму, сделал несколько выстрелов, после чего разбил дверцы ударами латной перчатки. Не тайник, а потайная комната. На столе лежит непонятное устройство, похожее на скелет какой-то машины. Прикоснулся к нему, разлетелся пылью. Да и плевать, все равно непонятно что. У стены слева шкаф. Открыл, увидел очень тонкого плетения кольчугу. Какой-то очень легкий и темный сплав. Темно-темно-красный, почти черный. Наверное, невероятно прочный. Впрочем, не знаю, потом проверю. Только совсем не на меня. Маловато бронька. Но пригодится, не бросать же ее здесь. Внизу палка из такого же металла. Взял, прикинул в руке легкое. Взмахнул ей, она вдруг разложилась в шест, метров два длиной. Ага, если повернуть этот сегмент, становится прочной и не складывается. Легонько ударил им по стене. Звук глухой, как будто шест сплошной. А проверю его на всем, чтобы не носить с собой всякую муть. ударил по стене изо всех сил. Шест выдержал испытание достойно. Стенка нет. Хорошая вещь, но тоже не для меня. Другой шкаф. Тубусы со свитками. Открыл один из них. Аккуратно достал свиток. Не рассыпается, но даже шрифт незнакомый. Пригодится, даже если и опять не мне. Разочаровывает, что-то меня этот потайной кабинет. Следующий шкаф. О. А эти склянки мне знакомы. Надписи тоже. Кто-то имел дело с Ортусом. Универсальное противоядие, зелье исцеления, зелье повышения способностей. Крайне дорогие субстанции. Да что там, появляются в продаже исключительно случайно. Вот эта сиреневая и твоя память улучшится навсегда. Если и не станет эдетической, то очень близко к этому. Или вот это желтое с серебром. Завидовал амбидекстерам? Стань им. Без долгих тренировок. Просто выпей, и ты владеешь обеими руками одинаково. Мне не нужно. В нас это вырабатывали годами. Но на продаже можно озолотиться. Так, все эти склянки собираем в лежащие здесь же два чехла для них. Такое ощущение, что здесь собрано ровно два комплекта. Очень хорошие зелья. Дорогие невероятно. Но нас учили тому... что нужно добиваться тех же результатов трудом. Это путь нашего корпуса. Хотя некоторые вещи любым трудом невозможно достичь. К примеру, нервы имеют конечную скорость прохождения импульсов, и изменить это можно только глубоко вторгаясь в тело. Киборгизацией. Что сразу плохо, ибо не во всех мирах эти импланты будут работать. Или прорастить в нервной ткани разные дополняющие их симбионты, или эликсиры Ортуса, ну и некоторые другие ограничения. С этими двумя комплектами нужно очень и очень хорошо их спрятать. Если узнают, что они есть у меня, жизнь может кончиться очень быстро и очень больно. А вот артусианские аптечки в количестве 14 штук полезны однозначно и тоже опасны для владельца, хоть и могут на ноги поставить даже недавно умершее тело, но в меньшей степени. А вот эти четыре фляжки из банальной нержавеющей стали. С ней ты можешь прийти к любому архимагу и сказать ему, «Я хочу получить все, чем владеешь ты», и он отдаст, потому что они помогают повысить свой резерв и проводимость каналов. Правда, потом он может просто убить тебя, так как обидно потерять все, что копил долгие столетия жизни. В общем, тоже очень опасные богатства. Чтобы такими светить, нужно быть самому очень могущественным существом. Не богом, но близко к этому. Тоже прячем. И очень далеко. Следующий шкаф. И вот здесь то, что мне подходит идеально. Можно снимать так понравившиеся мне технодоспехи. Здесь сокровища для нас, демонов хаоса. Полный доспех Еорта. Трансформируемый, вслед за твоим телом. Не нужно постоянно переодеваться. Редкость ужасная, и я бы его не узнал. Где бы я его увидел, если бы не клейма на прозрачных пакетах с деталями брони? Быстро скинув старый, я достал из упаковки новую свою защиту, которая останется со мной теперь до конца моих дней. Есть доспехи лучше. Есть много чего на свете, что и не снилось нашим мудрецам. Но этот доспех идеален для трансформеров. Если одежду не обязательно снимать при каждой трансформе, она как-то растворяется и собирается заново, что ли? То обычный доспех нужно снимать и терять время. И что немаловажно, эти латы дают дополнительную защиту в трансформе. Последний шкаф. Я даже замер перед ним. Что в нем? Еще одна сказка, в которую я по глупости не верил. Осторожно открыл дверцу. Пояс, искусно сплетённый, из металлических нитей и чего-то похожего на конский волос, что ли? Обычный пояс. «Привет, дружок, ты рад меня видеть!» Торжествующе забухло у меня в мозгу. «Это я, твой верёвка, который теперь станет тебе папой и мамой, и любимым командиром заодно». «Фу! Ну и вот, первая цель выполнена. Здравствуй!» «Только давай договоримся, я по своей тупости и необразованности называл тебя верёвкой. Просто в таком образе я увидел тебя в своём первом сновидении. Но теперь как-то неуместно тебя так называть. Может, представишься?» «Точно. Царь такой-то, соцраб каких то территорий и городов, Главком и Хелиарх. Ну, был тонном. Великий дракон Вечерней Зари и Император». Я много воевал и часто достигал высших постов, а потом менял это на солдатский ранец и котел похлебки в своей кантубернии. Согласен, веревка это неприлично. Но какое из множества моих имен выбрать, даже не знаю. Может я буду звать вас генерал? Нет, это как-то не то. Зови меня Сиро, Сиро Асати. Очень приятно, Сиро. Я рад, что смог найти вашу филактерию. Но давай договоримся, на «ты». Многие культуры вообще не признают обращения во множественном числе. А я его просто ненавидел, удлиняет команды. Что на поле боя просто ужасно. Ну, сам должен понимать. Сиро, есть мысли, где искать череп? Нет, мы попали сюда в разные эпохи. Ладно, будем искать. Я надел пояс и почувствовал себя более полным, что ли? Вот чего-то не хватало моей душе, и эта часть вдруг встала на свое место. Раньше я не ощущал своей неполноты, а теперь ощутил законченность. Странное чувство. Вышел в зал, наслаждаясь своим новым доспехом. В нем я был не курсантом и не бойцом партизанского отряда СОП Ирма. Я был бойцом, серьезным и прошедшим круги ада. Ну, не сам, а устроивший эти круги врага. Чёрт, парень, ты попал. Что так? Да вот эти хрисосы, которые преграждают нам выход из зала, Их не берут стрелы, мечи против них выглядят жёлко. Магии или камнемёты. Но у меня есть технологическое оружие. Вполне справляется. А, ну да. Теперь Ирм совсем другой. Пока общался с тобой на расстоянии, как бы осознавал это, а встретившись с ними забыл. Ну что предпримешь? Я достал пяток разрывных гранат и отправил одну за другой в скопление хрисосов. Гранаты ожидаемо расплескали большинство тварей. Однако эти существа, видимо, не чувствовали страха и снова собирались перед входом в зал. Так, гранаты за гранатой, я прорядил их. Потом подумал, что гранат не слишком много, и достал автомат. Он оказался не слишком эффективным, обойма на одну тварь. Штурмовую винтовку долой, в руки плазму. Вот это хорошо. Один выстрел, одна тварь. А зарядов к плазме я набрал много. Так постепенно я расчистил нам путь к свободе. После чего загрузился во флайер и в спокойном режиме, отстреливая тварей, добрался до выхода из тоннеля. Снова полет по знакомому участку и поворот направо. Внешние динамики доносили какой-то шелест и скрежет. «Тоннель явно не пустой. Интересно, что я там встречу?» Медленно повёл флайер вперёд, и вдруг нечто со а там пробежало по стене слева. Совсем не обратив внимания на мой флайер. Непорядок какой-то. Медленно полетел дальше. Увидел, откуда выбралось ранее увиденное создание. Какой-то технический отсек. Лечу, нет, даже плыву дальше. Впереди мельтешат механические пауки, не обращая на меня никакого внимания. Странно. Пролетев дальше, обнаружил зал, которым оканчивался тоннель. Кругом бегают пауки, не обращая на меня никакого внимания. Приземлился. Ближайшие замерли, общаясь друг с другом. Нет, они не разговаривали, просто я ощущал, что между ними был обмен информацией. После чего один из пауков подошел ко мне и протянул лапы. Не нужно быть гением, чтобы понять, что ему что-то нужно. Пошарив по полу флеера, набрал несколько смятых банок. Паук, проанализировав их состав, отложил рядом с собой и вывел на голографическую панель шкалу, заполненную едва на одну десятую процента. Вот оно что. Обмен. Достал не очень нужные предметы. Шкала заполнялась, но не очень бодро. Тогда я решил предложить им один из снарядов для прощи, найденный на том странном острове. Шкала бодро заполнилась до конца. Появилась еще одна, тоже заполнившаяся практически до конца. Вот оно что. Им нужны не просто материалы, а редкие. Подумав, предложил им раздавленного жаворонка. Тоже резкий скачок шкалы. Тогда я начал ковыряться в том, что вообще у меня накопилось во флэвере. Не слишком качественное орудие големов и их оружие. Всякие мелочи. Даже выдал один кристалл големов. Кстати, не слишком он понравился. Кончилось тем, что я на байке смотался в потайную комнату, где оставил старый доспех. И все шкалы заполнились до конца. После этого пауки постояли секунду и вдруг волной набросились на мой транспорт. И на оружие. Они что-то разбирали, что-то восстанавливали. Самым странным было наблюдать, как они восстанавливали ракеты прямо в пусковых устройствах. В какой-то момент один из полков застыл над оружием монаха-воина. Саблю я убрал в сторону, а прочее отдал ему на переработку. Паук быстро разобрал его на исходные, которые использовал на восстановление систем корабля. Даже мой чудо-доспех слегка пошаманили, не снимая его с меня. Прошел час. и пауки застыли строем передо мной, словно сдавали свою работу. Я залез в кабину и посмотрел на состояние систем. Все на ста процентах, даже вода и горючая. Судя по всему, серьезно возросла защита. Мне точно нужно договориться с этими тружениками. Я достал из своих запасов еще один заряд для прощи. Протянув им, начал мысленно объяснять, что хотел бы принять в свою команду несколько таких пауков. Те собрались в кучу, потом один из них взял у меня прачную пулю. Проанализировав состав, он протянул манипулятор еще раз. Мало! Я полез разбирать свои запасы. Есть еще несколько не слишком хороших орудий големов, доспехов и оружия. Старый мой кинжал. Нет, все-таки придется отдать им еще один снаряд. Вытащив все, что хотел отдать, вывалил перед пауком. Тот, разбирая мои дары, сразу нашел снаряд для прощи, выплавленный из непонятного мне сплава, после чего забрал остальной металл. На голограмме я увидел картинку, где один паук носится по условному техническому отсеку, пытаясь привести в порядок массу неисправностей. И есть другой вариант развития событий. Паук собирает себе в помощь еще несколько пауков, которые легко справляются с неисправностями. И мой корабль, счастливо избежав столкновения с метеоритным потоком, летит дальше. Все улыбаются. Знак равенства, 20 снарядов для прощей. Я уже понял, что мне придется снова отправиться на тот остров и забрать с собой побольше этих слитков. Я попытался изобразить время в своем воображении. Это получалось странно и неубедительно. Но, видимо, пауки уже сталкивались с нами и поняли, что я имею в виду. На флаере, прошедшем полное восстановление, до озера я долетел за три часа. Можно было импульсной пушкой срезать козырёк и отправиться прямо к озеру. Но я решил, что лучше будет, если мои сокровища будут максимально спрятаны. Поэтому я нырял и приносил слитки. Набрал 150. Если ещё попадутся жадные пауки, будет чем расплатиться. После водных процедур снова отправился к паукам. Все, получив желаемое, откомандировали ко мне одного из своих. Я не ощущал эмоций, если они у них есть, у механических созданий, но мне показалось, что он был глубоко несчастен. Я указал ему за куток, где он может пока остановиться. Паук залег там и обнял механическими лапами свое тело. Тогда я отдал ему один из слитков. Он прижал его к себе, как мать ребенка. Увидев это, я подтолкнул к нему еще один слиток. Паук слегка успокоился. А если так, я взял еще три слитка и пододвинул к нему. Он, как бы не веря, осторожно догреб их под себя. В его мыслях возникло ощущение, что вместо рабства ему предлагают партнерство, где он является патриархом семейства пауков. Его отправляли в рабство, а вместо этого он получает полноправное партнерство – Паук протянул мне свою лапу, которую я со всей серьёзностью пожал. Мы будем друзьями. Мы, конечно, очень разные, но можем договориться. Ладно. С пауками договорились, причём к очень большой выгоде для меня. Они восстановили мои запасы воды, о которых я уже начал беспокоиться. Идём дальше. Новый поворот направо. Пыльный тоннель, но пусть лучше будет пыльный, чем жидкий. Осторожно движемся дальше. Вдруг мой флайер обстреливают камнями и стрелами. Активирую импульсную пушку. Медленно плыву дальше. Вот они, мелкие, гуманоидные твари, похожие на мартышек, размахивают примитивным оружием. Обстреливает флайер. Даже краску с него содрать не могут. Пауки постарались. И зачем мне их убивать? Лечу дальше. Посмотрим, что в зале, где самый серьезный враг. Так и лечу, осыпаемый камнями и стрелами. А вот и зол. Алтарь, на котором среди останков мартышек несколько предметов, явно сделанных не обезьянными лапками. Выхожу из флаера, весь такой красивый в новом доспехе. Эти недоумки бросают в меня камни, грязь и даже свои экскременты. Покопавшись в этой куче священных предметов, плюнул на это. Да, там есть что-то, украденные предметы искусства и, возможно, даже ценные. Ну и пусть с ними. Не хочется разбираться с этой гниющей кучей. Пусть этим забавляются другие. О, да у меня есть приятель, который возьмется за это дело. Ставлю перед пауком задачу рассортировать эту кучу по степени ценности найденных предметов. Органику не учитывать. А сам беру автомат и, отменив бесшумный режим, даю очередь в потолок. Мартышки разбегаются, бросая свое... <кхм> оружие. Вдруг они повредят моего бесценного помощника? стою, контролирую вход в зал. Паук за моей спиной работает. Некоторое время спустя он осторожно прикасается одной из лап к моему плечу. Сортировка окончена. В углу зала небрежной кучей валяется органика. Прочее выложено кучками в ряд. Алтарь, кстати, тоже оценен. Находится посередине. Для прагматичного мозга паука эстетическая или утилитарная ценность предмета не имеет значения. Важно, насколько ценен материал, из которого он изготовлен. От лёгких элементов, наиболее распространённых, к более редким и тяжёлым. Да, в основном обломки каких-то изделий. Есть несколько образцов какого-то оружия. Чаще тоже сломанного или безнадёжно испорченного. Или непосильного для мелких гуманоидов, типа вот этой цельнометаллической секиры из синеватого металла, ближе к началу ряда. Явно сталь с какими-то присадками. Зазубренная, но привести в порядок можно. Только мне она не слишком нужна. Да и большинство этих сокровищ. В конце лежит несколько дисков из темного металла. Простые слитки. Мне нужно устройство для нормального общения с пауком. Попытался ему объяснить, что я хочу от него. Сообразив, что требуется, паук споро принялся за работу, используя сваленные под ногами сокровища. Но вдруг, подумав, я изменил заказ. Нужно устройство, в которое можно интегрировать вот этот темно-серый кристалл в моего личного эскина – синего. С представителем механической цивилизации лучше использовать посредника, который одинаково хорошо понимает и меня, и паука. Получив желаемое, я поприветствовал синего и спросил, может ли он наладить полноценный контакт с моим новым приятелем. «Легко. Сейчас он мне сбросит базу их языка. Уже могу общаться». «Прекрасно. Похоже, в этой куче обломков ничего особо ценного для меня нет. А с вашей точки зрения?» «Слишком легкие элементы откидываем сразу, можно найти всегда. Тяжелые элементы, наоборот, прибираем, не думая. Кстати, вот те темные диски состоят из сплава урана с редкоземельными металлами. Трудно представить, для чего применялись, но явно артефакты технологической цивилизации и более высокого уровня, чем наша». «С точки зрения продажи предметы искусства, там что-нибудь еще?» «Не думаю. Посмотри сам!» «Посмотрел. Либо примитивные поделки, либо штамповка. Природные камни, если будут, оставьте для меня. Только крупные, от пяти карат. Все остальное на ваше усмотрение. Но у меня в распоряжении только этот флаер, в котором еще куча оружия и припасов. А Лабиринт большой, так что отбирайте только самое ценное». Синий определил, что мы берем с собой, а что оставляем мартышкам. после чего паук перетаскал это в свой угол и начал перерабатывать аккуратные слитки. «Вик, а может меня подключить к управлению машиной?» «Легко, пусть паук займется». Подождали еще 10 минут, пока паук модифицировал переднюю панель флаера, сделав удобное гнездо для синего. «Нужно еще байк модифицировать, но управление придется оставить за собой». При манёврах требуется балансировать телом. Такая вот капризная техника. Пролетев по тоннелю, занятому испуганными мартышками, мы продолжили прочесывание лабиринта, снова повернув направо. Интересно, что ожидает нас здесь? Серо, что-то ты подозрительно молчалив. Просто я разговариваю с твоим приятелем, которого ты зовёшь Синим. Интересный парень. Но, но, но как? Существование в виде лича имеет свои преимущества. Захотел пообщаться, начал общаться. Синий, я что-то не понимаю. Все просто. Ты думаешь, ваше мысленное общение какая-то мистика? Ничуть, сплошная физика. Он испускает волны определенной частоты, которые ты... принимаешь, скажем так, ну и наоборот. Мой паук тоже, кстати, способен их воспринимать и излучать. Иначе как бы вы общались ранее? Паук выходит уже твой? «Ну, наш. Хотя мне он гораздо нужнее. Ты и сам способен передвигаться». «Ладно. Тогда нужно тебе вообще скроить удобное механическое тело». «Уже конструирую, сам догадался». «Ну и какие планы?» «Обследовать подземелье». «Синий». «Найти черепа». «Серо». «Ну, до определенного момента это одно и то же. Но, скорее всего, череп мы найдем раньше». Ну, а найдем и подумаем, что делать дальше. В Похоже, теперь мне никогда не будет одиноко или скучно. С такой компанией. Хорошо еще, что паук молчит. Нужно узнать у синего, чего мне ожидать от этого отпрыска машинной цивилизации. Есть еще два пункта плана. Нужно, закончив наши дела, здесь добраться до базы, забрать малышей. Каких? Заинтересовался Сиро. Да прибились к нам пара пацанов и девочка. Пришлось принять их под свою ответственность, не хочется оставлять их в приюте. «А возраст какой?» – спросил сера Мальчишки 13 13-13, мелкая 10 лет». «Поздновато начинать заниматься, но ничего, их тоже буду дрессировать». Поставил меня в известность старый воека. По-моему, ему даже понравилось расширение числа подопечных. Кстати, помнится, он в своё время обещал заняться моей подготовкой. Ладно, я привык постоянно учиться и тренироваться, сколько себя помню. А вот мелким придётся несладко. Но всяко лучше, чем в приюте. Кстати, Синий, спроси у паука, что за состав у тех слитков, за которые мне его позволили забрать с собой. Это ты иносказательно пытался сформулировать слово «выкупил»? Да. Дерьмо. Надо мной теперь и компьютеры будут стебаться? Состав интересный, очень. Основа платина плюс целый список редкоземельных металлов. В весьма товарных количествах. И много у тебя такого? Ну, как сказать, островок небольшой, радиусом метров 300 и высотой метров 15. Знаешь, если рассматривать цену только платины, это уже до неприличия много. А если с редкоземельными металлами, я не могу представить. Их цена сильно колеблется от конъюнктуры. И от мира к миру. «И это тоже. Но тут я опас. У меня только общие сведения о поливерсуме. Полагаю, если это продавать, то лучше в технологически развитых мирах. И не на Ирме, в ближайшие десятилетия. Тут больше всего нужны будут колонисты». «Да уж, не повезло планете. Теперь здесь нужно разворачивать полноценную базу короны. Эти твари планету так просто не оставят». «Ты не знаешь главного. По сути, проблема космических полетов в этой вселенной решена». Не самый простой способ, но решаемый. И? Просто. Знаешь, как ваша эскадра оказалась здесь? Молчу, жду продолжение. Всё просто. Научились точно определять в соседнем пространстве, где нужно делать прокол, чтобы попасть в нужную точку в этой вселенной. Объём вычислений огромный. Корабли будут по соседнему пространству перемещаться от одних ворот до других. Не просто, конечно, сначала нырнуть во врата, потом там, по изнанке перемещаться к другим вратам, и через них выныривать в нужную точку здесь. Но лучше, чем сидеть в одной системе. А самое главное, можно найти планеты конгилетов и устроить им что душе угодно. От полного уничтожения до обычного завоевания. Прийти с ответным визитом, так сказать. Точно. Да, об этом придется подумать. Тем временем мы пролетели по нескольким пустым коридорам и пустым залам. На всякий случай в залах я высаживался, чтобы найти тайники. Вдруг они определяются только моим чутьем, а для механических чувств незаметны. Но ничего не было. Я поручил синему разбудить меня, если на горизонте нарисуются неприятности. И отрубился. Условным утром мы стояли у входа в очередной тоннель. Я вывел на экран исследованную часть лабиринты. Да, неплохо я тут прошелся. Если предположить, что подземелье симметрично расположено от точки входа, то больше трети я уже осмотрел. Синий, мой остров сокровищ, расположен вот здесь. Эту часть лабиринта я не наносил на карту. А что там? Этот тоннель затоплен. За ним находится обширный зал, тоже частично залитый водой. Но вверху зала большая воздушная пробка, так что часть специального оборудования для работы в нем не понадобится, если можешь задерживать дыхание минут на 10. А почему зал затоплен? Подземная река размыла часть лабиринта. Думаю. Безопаснее будет, если ты полностью затопишь зал. Тогда никто храме тебя даже не сунется в него. Сиро. А никто и не сунется. Никто просто не знает об этом лабиринте. Как? А укрепление на поверхности? А охрана? Его всегда очень тщательно стерегли. Отсюда любая гадость смогла в мир прийти. Это подземелье может соединяться со множеством миров. Иногда таких, что в кошмаре не приснятся. Как о нем можно не знать? А вот так. Забыли о нем. И очень давно. От укреплений на поверхности остались только камни. В которых никто не заподозрит дело рук человеческих, из-за которых вход в подземелье незаметен. Я еле нашел. А, твари? Тоже забыли этот мир. последние века этот мир посещали твари исключительно в человеческом обличии, И лезли они не из-под земли, а прилетали из космоса. Вот дела. Стоило мне умереть, и все пошло прахом, Сплошной тарарам. Э, синий, а мне тело сделать можно? Можно. Почему нельзя? А как оно с выпивкой и бабами? У меня таких технологий нет, извини, Сиро. Вот черти собачьи. А я уже понадеялся. В принципе, если связаться с богами и совершить для них нечто совсем невероятное, они могут и дать. «Но сам я пас», — сказал я Сиро. «Вот что за дела? Иногда он ведет себя как главнокомандующий силами короны, а иногда как пьяный легионер вне части». «Я что, дурак связываться с богами?» «Не, я и сам пас», — высказался наш легат. Называть его воякой как-то неуважительно. «По идее, я и сам вояка, всю жизнь на службе». И замолчал. Похоже, бесплотное существование изрядно его достало. «Так, о чем я это? И почему встали?» «Из тоннеля доносятся непонятные звуки. Сам просил». Я быстро перекусил, расспрашивая синего о пауке. Оказалось, это механоидная раса, не такие уж и роботы. Чувств, как у нас, у них нет. Но им важно быть среди своих, среди тех, кто их принимает и ценит. Так что мой поступок в первые минуты знакомства был верным. Я дал пауку понять, что ценю его и готов с ним безвозмездно поделиться ценными ресурсами. Изброшенного своими бедолаги, он в своих глазах поднялся до ценного члена нового сообщества. Как ни странно, у каждого из них есть свои индивидуальные особенности, которые они очень ценят и которыми гордятся. Он будет очень гордиться, если получит собственное имя. Они ценят, когда с ними разговаривают не только обсуждая работу, но и отвлеченно». В общем, удивительная раса, мало похожая на роботов, которые карикатурно изображаются в искусстве. Учтем. Ну ладно, пора выдвигаться. Меч в одной руке, в другой пистолет. Темный зев в тоннеле, из него тянет теплом и сыростью. Запах странный, чувствуется, что органика. Похоже чем-то на запах чистой кожи. Или что-то иное, знакомое. Не знаю, что конкретно, но знакомое. Или напоминающее что-то знакомое. Медленно, не делая резких движений, иду вперед, запалив над собой светляк на очень слабом накале. Не хочется никого пугать и вызвать агрессию. Еще несколько шагов и вижу странную картину. Переплетение как будто корней по стенам и потолку. Из этого месива на меня смотрят глаза, не мигающие и как бы ничего не выражающие. Нет ощущения ни страха, ни агрессии. Слабый интерес. Ни гастрономический. Спрашиваю у Сиро, знакомы ли ему эти существа. Нет. Сини тоже их не знает. Но вычленив из приплюснения тел одну особь, он говорит, что по строению они похожи на головоногих моллюсков, осьминогов, каракатиц, кальмаров, но живущих на суше. И раздражать их не стоит, они могут принести массу неприятностей. По возможности спокойно обследовать тоннель. Я и сам хочу этого. Можно, конечно, огнем полностью очистить его от этой живности, но я не маньяк и не готов убивать только потому, что они не такие, как я. Тем более, что пол свободен. Почему-то они предпочитают стены и потолок, хотя и не сбегают пола. Некоторые скопления моллюсков касаются его, не испытывая больших неудобств. Достаю из кармана комбеза какую-то мелочь. Каштан, подобранный еще на поляне у прошлой базы. Есть привычка некоторые мелочи автоматически совать в карманы. То камешек, то желудь то непонятную железку. Детство играет, как бы сказал куратор курса. Бросаю каштан на пол, проверить его на неприятности. Та жидкость не выходит из памяти. Он спокойно пару раз подскакивает. Далее скользит по полу, пока его не ловит гибкое щупальце. Щупальцы вместе с добычей исчезают в сплетении телу. потом снова появляется. Мне понравилось, кинь еще. Лезу в карман, достаю из него еще пару каштанов, желуди, несколько коробочек, шестына. Сколько мусора хранится у меня оказывается. Кидаю их по очереди. Все принято благосклонно. Бросаю монетку. Принято и оценено как бесполезное. А так достаю рацион и бросаю галету. Понравилось. Бросаю оставшиеся. После этого иду по коридору дальше. Щупальце ненастойчиво трогает меня за руку. Может, еще? Достаю из пайка пимикан. Отдаю весь брикет. Щупальце забирает его, на минуту исчезает, потом появляется и поглаживает по руке. Поблагодарила. Глупо переносить свои мысли на абсолютно непохожих на тебя существ. Но я ощущаю, что мы договорились. Я мысленно обещаю, что после того, как проверю туннель, принесу еще няшек. Оно согласно. Уже спокойно иду дальше. Колышущаяся масса щупалец надо мной немного нервирует, но агрессии не ощущаю. Дохожу до концевого зала. На месте алтаря лежит огромный кракен. Из массы моллюсков поменьше высовываются щупальцы. Уверен, совсем другого осьминога. Оно касается кракена, и тот неторопливо сползает с алтаря. На нем стоит сундучок, и больше ничего. Не буду я его все же вскрывать здесь. — Мне ничего не угрожает, но находиться здесь неуютно. Иду обратно, дохожу до флайера, бросаю сундук на сиденье. Посмотрю содержимое потом. Беру в каждую руку по большому брикету из НЗ флайера сухпои, запакованный в мелкие пакетики. А мне хочется отблагодарить осьминогов по-крупному. Подхожу к их переплетению и, распаковав один полукилограммовый брикет белковой массы, аккуратно разбрасываю по полу. Несколько щупалец отделяются от общей массы и делят подарок между собой. Второй брикет. Та же картина. Чувство благодарности. Предложение снять перчатку. Снимаю и протягиваю руку вперед. Моей руки касаются щупальцы. Вспышка образов в мозгу. Влажные леса из обилия природы и животной жизни. Счастливые сменники перемежаются в кронах деревьев. Отзволоченные почвы до идеи верхнего яруса. Красота восхода, воспитание тетяншей. Необъемнительная охота и собирательство. Аккуратно, чтобы не подорвать экосистему. Беседы на непонятные мне темы, связанные со строительством жизни. Любопытно. Пещера в склоне горы. Исследование. Проход. Любопытство. Пещера в склоне горы. Исследование. Проход закрылся. Можешь обратно? Нет, я не знаю пути туда. К сожалению. Может, потом смогу найти нормальную нишу для жизни? Горячее пожелание успеха. Надежда, что не забудешь. Просьба. Слушаю. Детеныши. Память поколений. Если найдешь место, но не сможешь вернуться, позаботься. Принято. В руку ко мне опускается увесистое образование, составленное из склеенных между собой мелких яичек или спор. Не знаю, как размножается этот вид. Вопрос. Чем питаетесь здесь? Микроорганизмы получают энергию от тепла планеты. Их ест плесень. Ее мы. Простая пищевая цепочка. Я разворачиваюсь и иду к флайеру. Печаль. Тьфу ты. Я опечален. Простое любопытство привело этих интересных существ в такое безнадежное положение. Но не такое уж и безнадежное. Серо. Но им никак не выбраться отсюда. Рано или поздно откроется проход в подходящее для них место. Или ты поможешь. Трудно представить себе, как я смогу им помочь. Захочешь – придумаешь. Еще думать, куда их детенышей выпустить. Да это вообще меньше из проблем. «Найдешь что-то вроде мангровых джунглей, там выпустишь. Зато получишь целую расу союзных тебе существ». «Чем только они мне помочь смогут». «Многим», — вмешался Синий. «Я понял, что эти осьминоги прирожденные генетические инженеры, способные перестраивать окружающие виды под свои цели. Или твои, если попросишь». «Ладно, заболтались. Поехали дальше». «Но сначала посмотрим, что у нас в ящичке». Крупные одинаковые прозрачные кристаллы уложены в ряды в мягких ячейках-ложах. Слишком одинаковые. Синий – это то, о чем я думаю. Если считаешь, что это носитель информации, то я согласен с тобой. Прочесть сможешь? С полком легко. Он сделает устройство для чтения. Я расшифрую. Ну тогда это ваше. Устроился в кресле. Осьминожник детенышей пристроил рядом. Потом придумаю, куда их пристроить. Полетели дальше.